«Вы только не волнуйтесь, сейчас уже все в порядке, она в госпитале». «В госпитале? Вы разбились на машине?» «Нет», — он вдруг покраснел. «Ей стало плохо, я ее отвез. Они там объяснят, у нее проблема. но уже все». «Что все?» — не своим голосом закричала мама. «Ей уже сделали операцию». «Какую операцию?»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 Алёка догадалась, почти всё просекла. Плакала, целовала меня, опять слезами захлебывалась.